Я быстро повесил трубку, вышел из кафе. Узнал слишком мало, рисковал чрезвычайно. Сделал большую глупость, дав им понять, что нахожусь в Линкольн-Бич. Я сел в машину, надвинув шляпу на глаза. Рука покоилась на рукояти пистолета. Ждать пришлось недолго. Организация у них была великолепная. Рассчитывал увидеть полицейских, но на бульваре... Показался большой черный кадиллак. Он остановился около кафе метрах в десяти от меня. Из автомобиля вышли двое. Они направились в кафе. Увидеть их на этом свете я желал меньше всего. Это были Пеппи и Бенну. Я закурил сигарету. Откуда взялась эта пара нечистых? Так, так, возможно, Пэппи Бен работали на Рику. Помнится, Оллер говорил, что они не отстанут от меня, пока не прикончат. Спустя несколько минут оба гангстера вышли из кафе, постояли на тротуаре, глядя по сторонам, потом уселись в кадиллак и отчалили. Было о чем призадуматься. Можно потягаться с Риккой, но много ли шансов буду я иметь, выступая против коалиции Рика пеппи -Бенна? Способности двух последних были, к сожалению, мне слишком хорошо известны это. Убийцы. Но что бы со мной не случилось, им не удастся наложить лапу на мои деньги. Теперь, когда стало известно, что я в городе, было бы безумием таскать их повсюду с собой. Надо припрятать деньги в надежном месте. Я вернулся в гостиницу. Портье бросился открывать дверь. У меня еще есть дела. «Предупредил я, надо ехать дальше. Есть здесь какой-нибудь банк? Первое здание налево, мистер. Его трудно не заметить». Фортье оказался прав. Здание банка трудно было не заметить. В нем насчитывалось двадцать этажей. Оно одно занимало полквартала. На тротуаре стояло пятеро охранников в форме, вооруженные до зубов. Притормозив, я вышел из машины. Подошел один из охранников. Четверо других не спускали с меня глаз. Хочу оставить на хранение чемодан. Объяснил я. Что для этого надо? Он у вас с собой, мистер? Открыв багажник, я достал чемодан. Охранник протянул руку, но я отстранил его. Ну-ну-ну. Я не такой дистрофик, каким кажусь. Скажите только, куда его снести? Соблаговолитесь следовать за мной, сэр. Охранник провел меня в вестибюль огромный, словно вокзальный зал ожидания. В глубине его виднелась решетка с толстыми прутьями. Вверху проходил металлический мостик, по которому расхаживали охранники с автоматами на изготовку. Трудно было и помыслить, Организовать нападение на подобную крепость. Меня подвели к бледному молодому человеку, сидящему с видом скучающего принца. Он тут же поднялся и поклонился. «Мистер Ивсхэм займет с вами, сэр», — произнес охранник и удалился. «Вы, кажется, хотите арендовать у нас сейф?» «Да». А не откажете ли в любезности пройти со мной?» Лифт поднял нас на пятый этаж, затем мы проследовали к запертой на замок двери из стальных прутьев. Стоящий рядом охранник отомкнул ее. «Мне нужен ключ от сорок шестого — сказал Ивсхен. Охранник выдал ключ, и мы прошли в небольшую комнату, где стояли два кресла, стол на полу лежал, серый коврик, в стену был сделан сейф. Да здесь просто жить можно, удивился я. У нас немало клиентов, которые часто желают работать со своими бумагами,